Глава тринадцатая Вокруг меня Иисуслова как-то сразу стало тихо. Многие с интересом следили за нашим разговором и теперь вместе со мной ожидали его ответа на мое приглашение. Но я уже видел по его лицу, что вряд ли мне понравится то, что он сейчас скажет. Так и вышло. Он еще раз смерил меня презрительным взглядом и отмахнулся, как от назойливой мошки. «Не думаю, что в вашем колхозе что-то сможет меня впечатлить. А тратить время на пустые разъезды я не намерен». «Вы ошибаетесь», — снова попытался не дать ему соскочить. «Я намерен вам это доказать. У нас как в документах, так и в работе все абсолютно четко и прозрачно. И вы сами можете убедиться в этом и увидеть, как мы выполняем все поставленные перед нами государством задачи» и как помогаем развиваться сельскому хозяйству страны. Приезжайте в любое время, хоть в самый разгар посевной, и вы не найдете к чему придраться. Не слишком ли вы много на себя берете? Изъяны и слабые места есть у всех. Я кивнул. С этим трудно спорить, но если люди заинтересованы хорошо выполнять свою работу, то способны справиться с любыми трудностями и у нас дела обстоят именно так. — Ладно, — махнул он рукой, — это все софистика. Он снова отвернулся от меня, давая понять, что разговор окончен. Он же упертый, этот суслов крепкий орешек. Его не то что переубедить трудно, но даже уговорить приехать и просто взглянуть на все самому. С другой стороны, я уверен, что правильно поступил сейчас, прямо высказав все это при людях. Все и так знают, что он меня недолюбливает. Но теперь, возможно, кто-то, если и не начнет меня поддерживать, что маловероятно, то хотя бы займет нейтральную позицию, а это уже немало, учитывая, что на этом банкете собрались далеко не последние по влиянию люди в стране. Однако, кажется, я раньше времени решил, что разговор окончен. Один из мужчин, сидящих за столом рядом с уставом, решил вмешаться в беседу. А по-моему. Это все очень интересно начало. Я бы и сам с удовольствием познакомился поближе с хозяйством, опыт которого перенимают за границей. Скобы уже больше двух десятков запросов касательно наших теплиц, и это при том, что у них и так благоприятный для растеневодства климат. Присмотревшись получше, я узнал в этом седом мужчине с открытым взглядом Мстислава Всеволодовича Келдыша, Президента Академии Наук СССР. Что интересно, лично мы с ним никогда не общались, так что было очень приятно, что он высказался сейчас таким образом. Но даже ему, Суслов ответил едко, «Неужели у вас так много свободного времени?» «Что вы, это ведь напрямую касается нашей с вами работы. Не все можно узнать лишь из газет и отчетов. К тому же товарищ Филатов, насколько я знаю, Не собирается останавливаться. Они довольно активно сотрудничают с Виктором Михайловичем Глушковым. Услышав это имя, Суслов закатил глаза. Уверен, то, что я с ним работаю, ни очков в глазах нашего главного идеолога совсем не добавляет. Во всяком случае, он весьма посодействовал тому, что проект Глушкова о газ так и не был воплощен в жизнь. Не знаю, намеренно или случайно в устах Келдыша прозвучала его фамилия, Но сейчас это все-таки было бы на руку. Не все нововведения стоит принимать без оглядки. Часто модернизация не столько помогает, сколько вредит обществу, делая людей более рядивыми и избалованными. Для социалистического государства такое неприемлемо. Нам всем стоит больше трудиться. Но и закрывать глаза на прогресс тоже неправильно, тут же возразил ему Келдыш. И товарищ Филатов прав, иногда стоит увидеть все собственными глазами. Я мысленно пожал Мстиславу Всеволдовичу руку. — Что ж, — нехотя протянул ему в ответ услов. возможно, я и дойду время приехать к нему в колхоз этой весной. — Ждем вас в любое время. Тут же ухватился я за его слова. — Обязательно приезжайте. И вы, Мстислав Всеволдович, тоже приезжайте. Не забыл и своего. Неожиданного союзника. Банкет закончился, и кроме этой небольшой пикировки с Михаилом Андреевичем, ничего интересного на нем не произошло. Из приятного за одним из столов я заметил Васнецова, и мы с ним немного поговорили. Я рассказал ему о произошедшем и о внезапной поддержке Келдыша, на что он мне ответил, что его это как раз не удивляет. Не так давно они встречались и разговаривали в том числе и обо мне, Григорий Николаевич тогда откровенно высказался, что считает все это напряжение вокруг меня абсолютно неоправданным и несправедливым. И Мстислав с ним согласился. Так что, возможно, этот разговор даже как-то повлиял на сегодняшний вечер. В общем, я покинул банкет даже в немного приподнятом настроении. Учитывая обстоятельства, приятно еще раз убедиться, что меня окружают не только недруги. Надеюсь, что это знакомство с Келдышем в итоге приведет к какому-то более плотному сотрудничеству между нами. Идей-то для научных проектов у меня много, но порой важнее, чтобы было кому их предложить, да с положительным результатом. Но, во всяком случае, он вроде бы пообещал приехать к нам в колхоз в следующем году. Надо хорошо подумать, о чем с ним говорить, если это все-таки произойдет но пока я вернулся в гостиницу к семье. Время уже было позднее, так что они встретили меня уже полусонные, да и я сам привык ложиться рано. В колхозе эта жизнь начинается с раннего утра, так что иначе просто не выживешь. Крепко проспав до завтрашнего дня, мы пошли на совместную прогулку, как и договаривались. В эти предновогодние праздничные дни я хотел бы несколько дней посвятить исключительно семье, полностью выбросив все рабочие дела из головы. И сегодня стало именно таким. Мы недолго выбирали, куда поехать. Конечно, в центр. Пусть каждый из нас уже видел и Крем, и близлежащие улицы, а все равно было приятно снова здесь оказаться, особенно сейчас, когда в воздухе витало новогоднее настроение. Особенно это заметно было на Соборной площади. Мы попали туда в день, когда проводилась «Кремлевская елка», И Витя изрядно удивился, когда увидел, как сотни детей с троем ходили по большому кругу, ожидая, когда кто-то из стоящих вокруг взрослых выдернет их из толпы. Я объяснил ему, что это сделано потому, что на саму елку взрослых не пускают, и они вынуждены ждать своих детей снаружи. Так что такой способ вернуть их всех обратно после массового мероприятия хоть и выглядел немного странно, но был вполне удобным. Витя кивнул и какое-то время внимательно рассматривал детей. Все они выглядели очень счастливыми и держали в руках подарки, так что он не мог не спросить. «А как попасть на кремлевскую елку? Билет, наверное, дорогой?» «А вот и нет», — ответил ему я. «Приглашение сюда бесплатно получают дети за выдающиеся успехи в учебе. Например, победители школьных олимпиад или даже просто круглые отличники. Вот как...» А ведь я должен был на районную Олимпиаду по физике в этом году поехать. Но вместо этого с простудой дома сидел. Расстроенно проролил он. А ведь мог и победить. Никогда не зацикливайся на упущенных возможностях. Лучше стремись к тому, что достижимо прямо сейчас. — Что тебе мешает поехать на Олимпиаду в новом году? — Главное, учись хорошо, — подбодрил я его. И мы продолжили прогулку центр столицы, всегда оказался мне очень красивым местом в любое время года, дня или даже века. Я одинаково любил его как в своей прошлой жизни, так и в этой. И семья мое мнение разделяла, так что мы еще долго здесь бродили, рассматривая здания и улицы, не забыли и про могилу неизвестного солдата. Хотя это и не назовешь праздничным местом, но все же, если бы не подвиг людей, отдавших жизни за победу на войне, то никакого праздника могло бы и не быть. Витя и здесь меня удивил, сказав, «Хорошо, что у нас тоже есть сквер памяти в колхозе. Такие места заставляют о многом задуматься». Я не мог с ним не согласиться. Но на следующий день Витя не был бы Витей, если бы не потащил нас в Ленинскую библиотеку, где собирался зарыться в книге с утра и до самого вечера. Мы с Машей никак не могли ему в этом отказать. Да и я сам нашел несколько потенциально полезных для себя книг. Но оставшимся утром, до отбытия поезда, мы пошли в кинотеатр. И так сложилось, что попали на недавно вышедший «О здесь тихие». Тоже военной тематики. Вышли с сеанса мы задумчивые и грустные, но оставшиеся под большим впечатлением. Даже я, хотя, разумеется, видел этот фильм раньше. В общем, поездка со всех сторон удалась но домой возвращаться всегда приятно, не меньше. Ну, а дома меня ждали довольно занимательные подробности дела Матиашвили. Попов словно поджидал моего возвращения, впрочем, оно и неудивительно, ему было что рассказать. По словам участкового, во время моего пребывания в Москве Матиашвили задержали. Это, несомненно, меня радовало, однако по лицу Максима Юрьевича Я понимал, что это далеко не конец его доклада. Задержать задержали, но он в первую же ночь повесился. Унес все тайны с собой. И знаешь, Сан Саныч, на ремне он повесился. Вот только откуда он у него появился в тюрьме, загадка. Насколько я знаю, они были обязаны изъять все потенциально опасные предметы. Ума не приложу, как же так получилось? С наигранной иронией закончил Максим Юрьевич явно намекая на помощь извне. — Ты же знаешь, как оно бывает. Можно и ружьем себя в затылок семь раз выстрелить, — подыграл я ему. — Как думаешь, кто помощь оказал нашему заключенному? — Неприятно мне это говорить, но тут либо КГБ, либо милиция. Третьего не дано. Видать, крыша у него солидная. Мы бы понимали, что Матиашвили видели жалкая пешка в чьих-то влиятельных руках. Собственно, поэтому от него и избавились. Причем сразу же, в первый день, чтобы не сболтнул чего лишнего. Все его преступления в своей совокупности тянули на самую высшую меру наказания, расстрел. А есть ли смысл молчать смертнику? Вот и поспешили заткнуть ему рот. Чем дальше я иду, тем опаснее становится. Врагов достаточно, а вот союзников. Да, над этим работать и работать. С таким начальником, в случае чего я просто не мог полагаться на милицию. Да и КГБ, на мой взгляд, что-то темнят. Впрочем, ничего нового. Между двумя крупными структурами была и третья, самая влиятельная в Советском Союзе, армия. Как раз к ней я и начал присматриваться. Вот тут все не так легко, как хотелось бы. Чтобы выйти на нужных людей, необходимо быть в первую очередь своим в этой закрытой от посторонних глаз организации, и один житейский случай подвел меня к довольно интересной задумке. «Товарищ председатель, подождите!» Открывая дверь Козлика, услышал позади себя женский крик. Это была Людмила Николаевна, одна из доярок. Слегка полноватая женщина подбежала ко мне и несколько раз извинилась, прежде чем озвучить свой вопрос. «Александр Александрович, стыдно мне о таком речь заводить!» — Нам уже руки опускаются, вы уж извините. За сына своего, Юрку, очень сильно волнуюсь. Материнское сердце, оно такое. — А что с вашим сыном? Я захлопнул дверь козлика, готовясь к долгому разговору. — В армию сыну пора. Да вот только не возьмут его служить, — с горечью ответила она. — А как ему жить дальше-то? Каждый мужчина должен отслужить. Долг родине отдать, как говорится. А если не отслужил, то на него все косо смотреть будут да пальцем тыкать. Сразу сын мой станет больным и не мужиком для окружающих. Был у нас один такой. Так одни психом считали, а другие врагом страны. Но мой сын не такой, Александр Александрович, не такой. А ведь всем не докажешь. Народ быстро разнесет по колхозу, и все. Ни одна девушка порядочная не захочет с ним водиться. Они ведь смотрят на это. Эх, в худшем случае придется в город ему уезжать чтобы хоть как-то жизнь свою построить. Вопрос с армией — дело серьезное. В современности молодежь стремится откосить от службы, не жалея ни средств, ни здоровья, а некоторые особо умные даже язвы себе зарабатывают, боясь службы, как огня. Неужели лучше из себя инвалида сделать? Пренебрегают армии. Ой, как пренебрегают, а ведь зря. Здесь же у нас, наоборот, армия в почете. Люди помнят войну и ее последствия, поэтому мужчины искренне считают своим долгом отслужить и вернуться с целым багажом умений. А в чем причина? Не похоже, что сын ваш служить не хочет. Судя по ее словам, Юрий не имел психологических отклонений и не был уклонистом. Служить он как раз-таки хочет, еще как хочет, все переживает на этот счет. А причина... Она сжала губы и покачала головой. — тощи он. Раза в три меньше меня. Кожа до кости. Вроде ест, как мы с отцом. Но мы упитанный, а он худой. Не голодает Александр Александрович, но выглядит так, словно на воде сидит. А так на здоровье не жалуемся. Парень работящий, неленивый. В армию хочет. Только недовес, помеха. Что врачи говорят? — Дистрофия, — развела руками она. — День добрый, товарищи! Подрым кивком поприветствовал нас мимо проходящий мужчина. Ответили ему тем же, однако, как я заметил, пока он не ушел на достаточно приличное расстояние, Людмила не решалась продолжить разговор. Видимо, боялась, что слышит. — Александр Александрович, прошу, помогите нам. Армия важна для мужчины. Не могу я смотреть, как жизнь сына под откос пойдет, — сболилась она. «Помочь — Помочь? — переспросил я слегка приподняв левую бровь. «Вы же у нас депутат. Может, сможете договориться с кем-нибудь. Я уже потеряла всякую надежду. Ночами не сплю. Все думаю и думаю, как же сыну помочь?» «Увы, но некоторые вещи вне моей компетенции». Было видно, как мой ответ буквально сломил женщину. Даже тот самый огонек в глазах, с каким она молила меня о помощи, казалось бы, погас. Людмила Николаевна, — поспешил дополнить я, — рано вы руки опускаете. Только январь на дворе. Сына вашего смело можно успеть откормить килограмм так на десять, и это в худшем случае. Пытались мы уже, чуть ли не насильно еду в него запихиваем, вот только результата нет. Разговор намечался долгий. Я бы расписал все прямо здесь, на улице, но Мороз явно препятствовал разговору. Людмила постоянно терла руки, пытаясь их согреть, да и в целом старалась больше двигаться, чтобы не замерзнуть. Я и сам ощущал, как мороз кусает за щеки, поэтому было решено проехаться вместе в правление. Уж там всяко комфортнее вести разговор. Наш разговор длился около часа. За это время я поведал женщине о калориях, слово о которых она слышала впервые, а также про белки, жиры и углеводы. Последние делились на два типа — простые и сложные. Отчасти мне помогли наработки Елизаветы, но большую часть я знала без нее. В современности на каждом продукте указаны КБЖУ и калории. Людмила Николаевна призналась, что никогда не думала, почему от белого хлеба с вареньем она испытывала голод уже через час, а от крупы только через три, а то и четыре. Я написал для нее некое подобие памятки с примерным колоражем самых популярных продуктов порекомендовав кормить сына чуточку иначе. И раз ему накладно съедать много еды за раз, то можно питаться не два-три раза в день, а, например, пять. Взвешивать еду, естественно, у нее не было возможности, поэтому я наглядно демонстрировал необходимый объем пищи на своей руке. Горсть того — пригоршня другого и кулак третьего. Самые калорийные продукты, которые легко можно было достать в условиях колхоза, это молоко, особенно сливки и творог. Если говорить про молочные продукты, то нужно делать выбор в пользу максимально жирных. У нас в колхозе таких много. Далее идут яйца, картофель и различные крупы. К слову о мясе, то я посоветовал делать выбор в пользу баранины и свинины. Они куда жирнее, чем курица. И лучше уж жарить или запекать, чем просто варить. И, конечно же, побольше пирожков и пирогов. Куда без этого? В идеале, чтобы ее сын набирал мышечную массу, а не жир, ему следовало бы добавить физические нагрузки, но с его худобой даже жир пойдет на пользу. Главное в армию попасть, а там займется своей формой. Несмотря на то, что Людмила задавала уточняющие вопросы и постоянно записывала мои советы на тот же самый лист бумаги, который я ей вручил, меня удивляло, насколько далека эта тема от людей. Оно-то и понятно, у простых колхозников времени нет на все это. Но что же с людьми выше? Насколько мне было известно, проблема с недобором массы была как никогда актуальна для армии. Почему с этим ничего не делают? И тут меня осенило. А ведь я могу провести научно-исследовательскую работу касательно питания призывников, уделив особое внимание тем, кто страдает от недостатка массы. Знаний хватает, нужно лишь все грамотно оформить и доказать, что моя методика работает не только на словах, но и на деле а сын Людмилы, Юрий, может стать одним из подопытных. Проблема довольно актуальна, и если у меня получится защитить кандидатскую диссертацию, а это лишь дело времени, в этом я уверен на все сто, то это поможет зарекомендовать меня среди военных и откроет передо мной новые двери.